Беатрис, съежившись и судорожно вздрагивая от рыданий, лежала на диване, уткнувшись лицом в кожаную подушку. — Перестаньте, — сказал Жерар, помолчав. — Я сам привез вас сюда, потому что вам некуда было деваться, и вы боялись вернуться домой в таком виде. Из-за мис Пейдж, насколько помнится. Но трис. Он не смело положил руку ей на плечо. «Дайте мне слово, — всхлипывая, — проговорила Беатрис, — что вы сейчас говорите правду. Честное слово, Трис, а вы дайте слово, что не будете больше злоупотреблять своей самостоятельностью хотя бы на пари. Я никогда, никогда не буду, сеньор Биусонье. А зачем так официально? Я больше не буду». — Мсье Жерар, — повторила Беатрис, все еще пряча лицо. — Вот и отлично. А теперь идемте кончать завтрак. Они вернулись в столовую, и Беатрис уселась на свое место, вытирая кулачком глаза. — Я куда-то дела свой платок, — пробормотала она все еще вздрагивающим голосом. — Возьмите этот. Жерар достал свой. Беатрис протянула руку. И вдруг отдернула ее, смущенно улыбнувшись, сквозь не просохшие еще слезы. Не нужно. Это плохая примета брать чужой платок. Говорят, с таким человеком обязательно рассоришься. Правда? Я этого не знал. Разрешите вашу чашку, Трис. Кофе готов. Благодарю вас. Так вы сами меня сюда привезли. Воображаю, в каком я была виде. «Да, я вас похитил. Вы здорово протестовали. Нужно отдать вам справедливость». «Но что ж я собиралась делать?» «Вот этого я никак не мог понять. Вы только повторяли. Но не могу же я ехать в таком виде домой. Но не могу же я ночевать в комиссарии. Но не могу же я провести ночь в чужом доме. Логика чисто женская» если учесть, что четвертого варианта не было. — Ну, мне, наверное, тогда было не до логики, — улыбнулась Трис, коротко глянув на Жерара из-под ресниц. — Ох, просто не знаю, что бы я сейчас с собой сделала бы за эту вчерашнюю глупость. — Ничего, Трис, нет худа без добра. Хороший урок никогда не бывает лишним. — Да, но если бы не вы... Я вообще не знаю, что со мной было бы. Меня ведь и в самом деле могли забрать в полицию. Время от времени полиция делает такие облавы. Специально ловят молодежь после определенного часа. Для меня, учитывая на положение, это было бы настоящей катастрофой. Вы меня спасли. Хотелось бы мне когда-нибудь отблагодарить вас за это. К сожалению, вряд ли я смогу что-либо для вас сделать такое же важное. Ладно уж, с моей стороны это не было актом героизма. Да и вообще, в крайнем случае, вы все же могли бы вернуться домой. Конечно, если выбирать между комиссарией, но это было бы ужасно, поверьте мне. Можно подумать, что это ваша мисс Пейдж, что-то вроде дракона, хуже... «Она старая дева и пуританка!» «В самом деле веселое сочетание. Пожалуй, вы и правы были, что боялись». «О да, безусловно. Если бы папа был дома, я бы не боялась. Но с мисс Пейдж это совершенно иначе». После завтрака оба почувствовали какую-то странную неловкость. Беатрис понимала, что сейчас нужно поблагодарить хозяина за гостеприимство, и попросить доставить ее на ближайшую остановку автобуса. Но что-то удерживало ее, и она сидела с растерянным видом, испытывая отчаянный стыд за вчерашнее и не зная, как вести себя теперь. Непривычная скованность овладела и Жераром. Он видел смущение своей гости. Оно передавалось ему самому — Но главное, Беатрис не была уже той вчерашней, набедокурившей девчонкой, которой можно было прочитать нотацию и на правах старшего пожелать хорошей родительской шлепки. Беатриса Альварада стала теперь именно тем, кем она невольно представилась ему вчера при первом взгляде, недоступной принцессой, в присутствии которой не осмелишься сесть без разрешения ее сказочного высочества. Они вышли в сад. Беатрис похвалила Кинту, приласкала бросившегося к ним Макбета, сдержанно, как и подобает принцессе. Разговор не клеился. — Вы, кажется, говорили, что занимаетесь живописью? — спросила Беатрис, щурясь по сторонам. — Это, наверное, очень приятно, иметь возможность заниматься искусством. Одна моя подруга лепит, у нее получается совсем неплохо. «Может быть, вы показали бы мне свои работы?» Жерар помолчал. Вчерашние его слова о том, что ему неприятно говорить о живописи, очевидно, улетучились у нее из памяти. «Дело в том, — сказал он наконец, — что они до сих пор не распакованы. Все как-то не соберусь. Впрочем, одну вещь я могу вам показать. Пойдемте». Отъезд из вакулера был повешен наспех и плохо, в темном простенке. Жерар снял полотно. Оно было небольшим, тридцатого размера. Один из принятых во Франции стандартных размеров живописных полотен 92 на 73 сантиметра. И поставил на стул, повернув к свету под наиболее выгодным углом. «Ну что ж, смотрите», сказал он, отходя в сторону. «Нет, встаньте там, у шкафа!» «Вот так!» Беатрис застыла на указанном ей месте. Набивая трубку, Жерар покосился на свою работу. «Нет, этого можно не стыдиться!» Он подавил вздох и сунул трубку обратно в карман. Картина была написана темперой. Он вспомнил, друг, каких трудов стоил ему тогда в условиях оккупации, раздобыть эти отличные довоенные краски таленс. Что ж, спекулянт его не надул. За десять лет они сохранили свежесть. Фигура всадницы в белом доспехе на фоне черного провала ворот и дымно-багрового зарева вокруг все так же сияла своей необычной окрыленностью, побеждая мрачные краски войны и человеческого отчаяния. Да, если после него останется хоть одна эта вещь, это уже, как говорится, кое-что. «Нет, я просто...» шепотом сказала Беатрис, обернувшись к Жерару и глядя на него как-то недоверчиво, словно не узнавая. «Я еще никогда в жизни не видела ничего подобного из современных. Теперь я понимаю... Сегодня утром я еще удивилась, что художник может быть таким богатым. Моя подруга знает нескольких, и все они бедны, как церковные мыши. Но теперь... О, еще бы вы не были богаты с таким талантом! Честное слово, если бы у меня был миллион песо, я бы отдала его за эту вещь. Я представляю себе, как приятно зарабатывать много денег собственным талантом. Представляю, какое это должно быть моральное удовлетворение. Лицо Жерара передернулось. Беатрис ничего не заметила, продолжая восхищенно разглядывать картину. Вы знаете, в первый момент я даже не сообразила, кто это здесь изображен. А когда поняла, прямо вся похолодела внутри, слово «чести». Мне еще никогда не приходилось видеть такого изображения Жанны Д'Арк. — Решение несколько условно, — пробормотал Жерар. — Впрочем, я и не стремился к доскональному историзму. Важна идея. Я назвал картину «Отъезд из вокулера». В действительности этот момент выглядел иначе, насколько вам известно. Жанна еще не была вооружена, но и вообще зарево все это условно. Да, — Да-да-да, я понимаю, — закивала Беатрис. Я хотел показать Жанну именно в начале ее миссии, когда еще все было впереди — Орлеан, Реймс, и в то же время уже во всеоружии. Доспех нужно здесь понимать скорее символически. — Разумеется, Джерри, я очень понимаю ваш замысел, и вы исполнили его. Она запнулась, подыскивая слово, и в восхищении щелкнула пальцами. Этот школьный жест и это неожиданно прорвавшееся вчерашнее дружеское обращение сразу сделали принцессу ближе и понятнее. Жерар широко улыбнулся. «Я страшно рад, Трис. Вы себе представить не можете. Мне всегда трудно объяснять какой-нибудь свой замысел, если понимаешь, где-то здесь... А на словах неожиданная мысль вспыхнула вдруг в нем. Мысль совершенно невозможная и опасная. Он замолчал и в смятении снова полез в карман за трубкой. Нет, я поняла сразу. И знаете, что еще здесь замечательно? В одной книге про Жанну Дарк я прочитала, что она явилась предтечей нового времени, с ее идеями патриотизма, гуманности. «Ну, вы понимаете, недаром ее и сожгли, по-моему. Это очень верный анализ образа. И вот здесь у вас она вся такая светлая, именно как герольт нового века. А за ее спиной этот темный провал, стрельчатая арка и зарева. Это же само средневековье со всеми его ужасами, не правда ли? И еще мне нравится, что вы не показываете ее лица. Можно увидеть ее именно такую». Как представляла всегда в мыслях, я никогда не поверила бы, что можно сделать человеческую фигуру настолько выразительной, не показав ее лица. Но кто бы мог подумать, что я встречусь с таким художником и даже попаду к нему в дом».